Глава 22. Работа для ангела. «Аня, иди чаю попей, что ли? У тебя скоро глаза на клавиатуру выпадут», — хихикнул Саша, заходя в гостиную. Аня, наконец, подняла голову из-за экрана ноутбука, посмотрела на Сашу покрасневшими глазами. «И правда выпадут. Но не зря. Мне пришло столько ответов на резюме. Не просто так я отправила его в тысячу мест». «Что там тебе пришло?» — заинтересовался Саша. Он присел возле нее на диван. «Сейчас покажу», — сказала Аня и развернула к нему серебристый ноутбук. Саша взял его к себе на колени, стал просматривать предлагаемые вакансии. «Да тут же одни кадровые агентства. Анюта, они у тебя денег попросят, а потом еще и ничего не найдут». «Ты чего мне портишь настроение?» — возмутилась Аня. «Дальше смотри». «О, мерчендайзер в супермаркет за три тысячи рублей в месяц. Это, конечно, значительно лучше, чем кадровое агентство, но ты уверена, что тебе хватит этих денег? У тебя туфли стоят в три раза дороже». «Я тебя сейчас стукну», — нахмурился Аня. «Дальше смотри». Саша еще раз хохотнул и пролистал страницу вниз. «Вот». Аня для надежности ткнула пальцем в ту вакансию, которая ей понравилась. Помощник менеджера три месяца стажировки, при этом даже платит половину оклада, а потом, при условии прохождения испытательного срока, целых тридцать тысяч рублей в месяц. Дальше дорастут до менеджера и... «Ань», — хмыкнул Саша, — «это старая схема. Набирают пушечное мясо, платят им три копейки, гоняют хвост и гриву, а под конец испытательного срока пинком под мягкое место. Набирают новых и дальше по кругу». «Не говори глупостей», — насупила брови Аня. «Откуда ты это знаешь?» «Слухами земля полнится», — друг пожал плечами, возвращая ей ноутбук. Аня закрыла крышку, а потом строго посмотрела на Сашу. «Какими слухами? Что конкретно эта фирма кидает новых сотрудников на деньги?» «Нет, но...» «Вот именно что нет», — покачала она головой. «Я попробую». а потом всполошилась. «Ой, блин, я же забыла, нас же в садике ждут!» и унеслась будить Лейлу после обеденного сна. Умывала и одевала дочку с крейсерской скоростью, а потом бежали до самого частного садика. Запыхавшиеся и взволнованные Аня с Лейлой добрались до дверей с вывеской «Смарт Китс». На входе их встретил охранник, здоровенная детина в черной униформе. «Вам куда?» «Мы навстречу по поводу места в садике для вот этой леди», — улыбнулась ему Аня, пододвигая вперед Лейлу. «Конечно, конечно», — тут же залубался он. «Идите по коридору прямо и налево, там увидите кабинет с надписью «Родителям». «Спасибо», — Аня схватила Лейлу за руку и пошла в указанном направлении. Попутно отметила, как замечательно тут все устроено, новый ремонт, приятная атмосфера — Повсюду на стенах рисунки героев мультфильмов. В глубине здания слышался детский смех. «Я хочу к деткам!» — объявила Лейла. «Позже, малышка!» — ответила Аня и постучала в дверь. «Войдите!» — услышала она добродушный голос. В кабинете обнаружилась маленькая женщина в красной блузке и длинной черной юбке. «Здравствуйте!» «Аня и Лейла?» — спросила она учтиво. Да". Кивнула Аня. Я звонила сегодня утром. Вы разговаривали со мной? Улыбнулась служащая. Меня зовут София Викторовна, и я провожу первичные собеседования с родителями и детками, определяю их в группы. Присаживайтесь, пожалуйста. Аня слезилась, плюхнулись на удивительно мягкий белый диван и стали слушать. Я расскажу вам про садик. У нас комплексный подход к каждому ребенку. Группы небольшие. Человек по 10-15. Это вам не общественный садик, куда могут впихнуть 50 детей. Пятиразовое питание с учетом потребностей каждого малыша. Видеонаблюдение через онлайн-приложение. Вы сможете видеть, что делает ваша малышка. Прогулки, лепка, английский, физкультура. Чем дальше Аня слушала, тем страшнее ей становилось. Нет, нет, условия предлагались сказочные. но сколько стоили эти сказочные условия простите а какова оплата в месяц перебила она служащую по телефону ей эту информацию так и не выдали ссылаясь на то что цены разнятся в зависимости от пожеланий родителей сущие копейки ничуть не смутилась софия викторовна двадцать тысяч рублей в месяц это без дополнительных заданий и английского разумеется а прохрипела несчастная мать-одиночка. — Сущие копейки. Уходили Аня с Лейлой, несолонно хлебавшей. — Мама, мне тут понравилось! Лейл очень расстроилась, что ей не дали поиграть с детками. — Еще бы тебе не понравилось! — горько усмехнулась Аня. За двадцать тысяч рублей в месяц уж поди сделали все так, чтобы каждая карапетка была в восторге. — Эх! Если ее возьмут на стажировку и станут платить обещанную половину оклада, она будет отдавать сюда всю зарплату и еще уходить в минус на пять тысяч. Впрочем, три месяца, наверное, можно как-то сдюжить. У нее ведь еще оставались деньги. Но что изменится потом? Тридцать минус двадцать равно десять. И сколько можно прожить с ребенком на десять тысяч при условии, что нужно еще платить за квартиру? Нисколько. «Аня, Лейла, здравствуйте!» Вдруг окликнул ее Кристина, соседка из третьего подъезда. Рыжая, голубоглазая мамочка, торнадо по имени Савелий. Ее четырехлетка — самый непоседливый во дворе мальчишка. Они познакомились на детской площадке. Лейла хоть и на год младше, но более развитая, сдружилась с мальчишкой, и они вместе успели натворить кучу разных шалостей. «Здравствуйте!» — кивнула Аня. Кристина ей нравилась, общительная, милая, тоже мать-одиночка, как и она сама. Из-за разговора Аня поняла, что Кристина после развода жила одна, тянула сына на маленькую зарплату. И вдруг столкнуться с ней в дверях смарт У нее что, есть лишних двадцать тысяч на частный садик? Кстати, новая знакомая говорила, что работала воспитателем. «Уж не тут ли?» «А что вы здесь делаете?» — спросила Кристина приветливо. «Да вот, ходила узнавать условия. Хотела Лейлу сюда определить, но мне не по карману». «Да, тут дорого», — кивнула Кристина. «А что, очень нужен садик?» «Очень», — ответила Аня, чуть не плача. «Без него работы не найти. Куда я Лейлу дену? А мне позарез нужна хоть какая-то работа». «Пойдем». Кристина поманила Аню с Лейлей за собой. «Куда?» — удивилась Аня. «Устраивать тебя на работу». «Кем?» Ее глаза округлились совершенно самопроизвольно. «Нам в группу нужна нянечка на полный день, а для детей-сотрудников садик бесплатно. Зарплату обещали в районе 20 тысяч. Я хотела предложить одной знакомой, но она отказалась. «Интересует?» Пойти нянечкой в частный садик — Почему бы и нет? Дочка будет пристроена, накормлена. Аня будет рядом, да к тому же станет получать за это зарплату. Прекрасно. Только одна проблема. У нее нет никакого опыта. Подожди, Кристина, а с чего ты решила, что меня возьмут? Наша управляющая душка наверняка войдет в положение. Управляющая душка — то, что надо.